Глава 13. В бой идут одни ведуны. Во имя пресветлых богов до да воспасения рода людского не возбраняется волхвам, потворникам да баянам в ратном деле быть и живота своего не жалеть. Из поучения Годуна, первого белого волхва Белградского княжества после обретения оного. Тремя транспортниками ведунские штурмовые отряды были доставлены в пограничные крепости княжества. Проникновение отряда волхва и сбора на захваченную противником территорию было намечено через мельничный ручей. Крепость сия выдержала обстрел и штурм врага, нанеся тому значительные потери. Наскоком противнику взять твердыню не удалось, и он до поры убрался во свояси. Знать бы, надолго ли... Прибыв под вечер в уже знакомую крепость, Завид едва успел осмотреться и спросить у местных о судьбе Любавы, которую несколькими днями ранее здесь оставил. Его сердце успокоилось только когда комендант заверил, что баба с детьми эвакуирована на дальний хутор Удела. Через час отряд перегрузили на разведывательную ладью, которая на малой высоте отправилась на север. По плану, переброска должна была проходить в 10-15 верстах от крепости, где внимание врага не такое пристальное. А ладьяна то и разведывательная, чтобы ни один следящий экран да поисковой радар ее засечь не мог. Мощные генераторы помех обеспечивали скрытность передвижения. Хотя Завид считал, что они слишком рискуют, пользуясь летательным аппаратом в воздушном пространстве, где каждое плечо простреливается. Ему куда как привычнее было передвигаться от Тай по родным лесам он не применул поделиться своими сомнениями с Числавом, который его и успокоил. Старый друг обратил его внимание на двух ведунов, которые неподвижно сидели, навалившись телом на посохи. «Чего это они? Спят, что ли?» – удивился Завид. «Какой там спят? Прикрывают ладью и нас вместе с ней от ворога. И что, нас теперь никто не увидит? В принципе, если знать, в какой точке искать» и волх вражеский, Али, скажем, чародей, силу приложит, то раскрыть нас могут. Только они ведь не знают? Вот в чем улыбка Перуна. «А что, у врага тоже волхвы да чародеи есть? Может, и ведуны?» – живо спросил Завид. «Есть. Как не быть? Только мы не знаем, как они сами себя величают. Да и как их спросишь, супостатов, коли они живьем не даются? Мы вон даже облика их не ведаем, не то что». Чеслав махнул рукой. «Но сила у их волхвов точно есть, и немалая. Мне вон даже довелось с одним из них столкнуться. Если у них каждый волх, а ли чародей такой силой обладает, то нам тогда не сладко придется. Это факт». «Будем на лучшее надеяться», – пробормотал Завид. Только в его словах не было уверенности. «Это что же получается? Враг ничем им не уступает. Даже волхвы у них есть, в ком сила Божья воплотилась. Да как такое возможно?» Откуда эти змеи свалились на их головы? И что им от княжества надобно? На усиление ведунскому отряду комендантам крепости было выделено два десятка дружинников под командованием стяжника Края Далуды, отлично показавшего себя при отражении вражеской атаки на крепость Мельничный ручей. В сущности, эти два десятка воев – все, что осталось от стяга – Задача приданных виду нам дружинников состояла в организации переправы всего отряда через реку Мельничную и обеспечении безопасного проникновения на территорию, занятую противником, после чего край Далуда со своими людьми должен был вернуться на свой берег. Судя по хмурому виду стяжника, этот приказ ему очень не нравился. Завид чувствовал его настрой. Воин рвался в бой. В то время, как мирные люди гибнут под мечами проклятущего врага, он должен отсиживаться за мощными крепостными стенами. Так приблизительно думал край долуда, И еще Завид чувствовал в нем острую жажду крови. Как бы не было с ним проблем, подумал про себя Завид и решил на всякий случай за ним приглядывать. Правда, почти сразу же забыл об этом решении. Ладья опустилась в назначенном месте. Ведуны и отряд сопровождения выгрузились, и ладья тут же поднялась в воздух. Повисела несколько секунд и отошла чуть севернее, прикрывая зону высадки. Завит осмотрелся. Глухой топкий берег, заросший высоким камышом. Комарья тучи кружат. Накинутся скопом и сожрут до белых косточек. Ведун поморщился и накинул капюшон на голову. Правда, спасение это так себе, хлипкое. И как они на другой берег будут перебираться? По воде, что ли, пойдут? В своих способностях к водохождению Завит сильно сомневался. Заметив его смятение, Числав поспешил успокоить. «Не боись, у местных тут схрон, а там лодки есть. На них и пойдем». Стяжник Далуда взял на себя вопрос переправы. В считанные минуты из камышей были извлечены три притопленные лодки, откачана лишняя вода, и вот они уже качаются на волнах. Распределившись по лодкам, ведуны начали переправу. Все прошло без сучка и задоринки, за исключением того, что Завид постоянно ловил себя на страхе, что он не умеет ходить по воде. Да и плавать у него не очень выходило. А что, если лодка перевернется? Или что другое произойдет? Время от времени на юге темное небо окрашивалось багровыми зорницами, и до реки докатывались отзвуки далекой небесной канонады. Оказавшись на другом берегу, Завид последовал вслед за другими ведунами, которые скрылись в лесной чаще. В это время дружинники под руководством края Далуды спешно прятали лодки в прибрежных зарослях. «Откуда у них тут лодочная переправа?» – спросил Завид. Удивительное дело. Зачем военным такие схроны делать, если на другой берег проще на боевой ладье перелететь? Кто же мог знать, что враг захватит родную землю? А это не их. Рыбаки из соседней деревеньки в крепости защиту искали. Вот и рассказали, как лучше на другой берег перебраться. В мирное время за это их поголовки бы не погладили. Они же хищничали, нарушая запрет на рыбную ловлю вблизи крепости. А теперь, видишь, время-то лихолетное, и мы простили, объяснил Чеслав. «Все же нам сподручнее. Все равно на этом берегу ладью не посадишь». Скоро показались дружинники во главе с краем Далудой. При их появлении волхв Сбор поднялся с пня. «Все сделано, владыка», – произнес край Далуда. «Теперь вы свободны. Мы пойдем дальше, а вы возвращайтесь в крепость», – произнес Избор. «Дозволь отче с вами идти», – попросил стяжник с надеждой в голосе. Сбор смерил стяжника взглядом. «А начальство твое не посрамит тебя, супротив его воли идти?» – строго вопросил Волхв. «Не отступники мы, владыка, не кори. Вам помощь воинская не помешает, а начальство строго наказало вам пособлять». «До переправы!» – докончил за него Волхв. «А вдруг?» – «Ладно», – кивнул головой сбор, Возьмуся и грех на себя. Да и не грех это вовсе землю свою от ворога очистить. Пойдешь с нами, край». «Благодарствую, владыка!» Стяжник в порыве чувств хотел было припасть к руке волхва, но тот успел отдернуть. «После отблагодаришь! Как дело сделаем, да возвернуться сможем!» Странное это дело, если со стороны посмотреть. Двенадцать вооруженных боевыми посохами ведунов во главе убелённый сединами волхв. Позади крадутся два десятка дружинников, чувствовавших себя рядом с ведунами мальчишками. Край долуда выслал вперед трех дозорных, Время от времени один из них возвращался и докладывал об увиденном и услышанном. К этому старинному способу извещения пришлось вынужденно прибегнуть из-за крайней осторожности. Рация им было решено не пользоваться. Мало ли, вдруг захватчики эфир слушают и, вычислив продвигающийся по их тылам вражеский отряд, нашлют отряд зачистки. Невелика беда, коли беда невелика. Ведуны могли бы справиться, но вот если змеи подозрительный квадрат с воздуха огнем накроют, будет совсем не весело. К первой деревне они вышли под утро. Вернувшийся дозорный доложил, что живых нет. и Сбор приказал следовать дальше, только Завид попросил дать ему время. Он и сам не знал, зачем ему это надо было, но очень хотел посмотреть на мертвую деревню. И сбор заупрямился. «Дозволь, владыка», – умоляюще попросил Завид. «То моя деревня. У меня там». Но Волхв уже прочел его мысли. «Не как жрецом хотел стать?» «Люблю я ее», – Завид опустил глаза. «Иди, Токма, быстро!» Завида он отпустил и, глядя ему вслед, тихо прошептал. «Пустое это! Погибло хоть его!» «Странно, почему он сам этого не видит?» Чеслав порывался было идти вместе с Завидом, но тот отказался. Он должен был сам. Завид без лишних слов бросился в лес. Молодой ведун ушел, но отряд движения не прекратил. Деревню решили обойти стороной. Шаг за шагом Завид все больше удалялся от отряда но отстать не боялся. Эти леса он знал, как свои пять пальцев. Тут его земля. И если отряд и уйдет далеко, он все равно их нагонит. Но деревню он хотел увидеть своими глазами. Душа его горела. Лада умерла, и он виновен в ее смерти. Не досмотрел, не вернулся. А вдруг дозорные ошиблись, и кто-то остался в живых? Паскудная мысль посетила ведуна. Почему кто-то? Великий Перун. Пусть это будет она. Через 10 минут быстрого бега он оказался на окраине деревни. От всей деревни осталась лишь пара бревенчатых домов. Изредка то там, то тут, виднелись чудом уцелевшие глиняные горшки, надетые на колья изгороди. Завид вошел в деревню. Медленно побрел по центральной улице, осматриваясь. Узнать о кругу было трудно. Всюду гарь, пепел и тревожные крики ворон, что кружили над головой. Пришлый человек так не вовремя прервал их трапезу. Эй! Ведун решился подать голос, позвать. Только вот никто не спешил ему навстречу. Завид шел мимо пепелищ, приглядываясь, но движения не было. И вдруг стало тихо. Словно в могиле. Даже испуганные поначалу вороны притихли. Или они вернулись к своим делам. Наконец он решился, толкнул калитку уцелевшего двора. Открывшаяся взору картина повергла его в ужас. Двор был завален телами. Мужчины, женщины и дети в повалку. Зарезанные, у кого-то не хватало голов. Змеи не пожалели никого. И ни одного мертвого ворога. Пахло жутко. Заткнув нос рукавом, завид, не разбирая дороги, вылетел на улицу, споткнулся, выронил посох и упал на колени. Да как же такое могли допустить боги? Чем они их прогневали, что впустили на их земли врага? который жжет и убивает все на своем пути, словно саранча поганая. Некоторое время Завид не мог подняться с колен. Вся боль и переживания того памятного утра, когда вороги напали на его деревню, вернулись в полной мере. Но он все-таки нашел в себе силы и встал. Опираясь на позах, он побрел по улице, заглядывая в каждый двор. И везде видел одну и ту же картину. Пепелища и трупы. Трупы. Повсюду одни мертвецы. Змеи отработали жестоко и быстро чудовищно быстро. Никто не успел спастись. Почти. А вот и его дом. Все, что осталось. Едва заметный ветерок взметнул легкий пепел и унес прочь. Ох, горе! За что? Завет перешагнул через остатки упавшего забора. Прошел вперед. Лада! Черная гарни отозвалась. Ведун взошел на пепелище, дотронулся рукой до покосившейся печи. Ее высокая труба одиноко возвышалась посреди смертельного безмолвия. «Лада! Лада!» За виду показалось, что печь еще хранит тепло домашнего уюта, но это был обман. Это тепло было духом пожарища, которое унесло, отобрало у него все. «Лада!» Вот он услышал свист, завертел головой. Усилившийся ветер играл в трубе, всего лишь. Последняя надежда – робкий огонек любви, и он, закрыв глаза и сосредоточившись, обвел свое погорелое хозяйство пронзительным взглядом, мысленно ощупал каждый уголок. Но ведунское умение не принесло результата. Жизни он не увидел, разве что мыши копошились на огороде. Ведун устало вздохнул и, осторожно ступая по углям, покинул могилу любимой. Завид прошел всю деревню насквозь, чуть задержался у сгоревшего дома тетки Любавы, Именно отсюда начался его спасительный бег к свободе. Его бег, но не лады. На пригорке за околицей, где стоял одинокий колодец, он неожиданно встретил живого человека. Старик в рваной грязной одежде, с обритой наголо головой, стоял на коленях и бился головой о землю. «Эй, дед!» – окликнул его завид. Но старик его не услышал. Тогда ведун повторил оклик, но тот опять остался без ответа. Странно, но Завид не узнавал старика, оказалось, он знал тут всех. Завид попробовал посмотреть мысленным взором на старика. И стоило ему закрыть глаза и поймать волну, как он отшатнулся прочь, разрывая контакт, словно до прокаженного дотронулся. Старик был чёрен, как грозовая туча, и совершенно безумен. Его разум не выдержал контакта с реальностью, в которой всю семью, родню и друзей, с которыми целую жизнь прожил бок о бок, вырезали у него на глазах. И он остался один. В целом мире один. И это было страшнее страшного. Вся его жизнь обратилась кошмаром. Завид замер напротив старика, не зная, как ему поступить. Оставить его в этом кошмаре? Но разве это будет гуманно по отношению к старику? Судьба его не завидна. Ясный рассудок к нему уже не вернется. И день ото дня он будет все глубже погружаться в пучину безумия. Излечить его Завид не мог. Тут не справился бы даже сам премудрый волх из Борг. Чего уж говорить о простом деревенском ведуне. А вот помочь – другой разговор. Завид застыл напротив бьющегося головой об землю старика и зашептал слова молитвы, прося у богов заступничества за эту ни в чем не повинную душу. С последними словами молитвы Завид метнул в старика заклинание разрыва основ. Простенькое волшебство разорвало связь измученной души старика с изношенным телом. Пустая оболочка завалилась на траву. Заклинание это работало только в тех случаях, когда душа человечья уже была готова к долгому путешествию, но по каким-то причинам не могла оторваться самостоятельно. Посмотрев на тело старика с сожалением, Завид пошел дальше. Спустя полтора часа он нагнал отряд и зашагал рядом с Числавом. «Ты нашел, что искал?» – спросил его друг. Завид посмотрел на него хмуро и больше Числав его ни о чем не спрашивал. Два дня они шли по изрытой и обожженной войной земле, таясь и прячась в лесных чащах, так, чтобы ворог не заметил раньше времени. Порой они видели перемещающиеся войска змеев. То бронированные воздеходы пройдут колонной, взрывая землю гусеницами и колесами, то несколько полков воинов в причудливых доспехах походным маршем пронзят лес насквозь по накатанному тракту. Понять эту дислокацию было нельзя, но можно было строить предположения – И сбор как-то сразу отстранился от досужих разговоров, а вот ведуные дружинники получили добрую пищу для обсуждения. Да и край долуда весьма заинтересовался. Ему и самому было интересно, куда передвигается такое количество техники и пехоты, и что в итоге враг затевает. В конце концов у ведунского отряда своя задача, а дружинники могут и о разведке реальных сил противника позаботиться. Ух, как распирало стяжника от любопытства! «На север они идут. Там земли уркамыдов граничат с Зубровых. У них сил мало. Видно, границы захваченной территории расширять решили», – тихо поделился Числав своей догадкой с Завидом. Завиду было тяжело смотреть на врага, топчущего родную землю. Картины горящей родной деревни и вырезанного до последнего человека так и стояли перед глазами. Хотелось схватить боевой посох, выскочить на дорогу и начать убивать змеев. Он понимал, что это глупо. Глупо. Сотню раз глупо, но ярость кипела в его крови и требовала действий. Лишь огромным усилием воли ведун подавил себе этот порыв безумия. На третий день погода резко испортилась, похолодала. С раннего утра небо хмурилось, а ближе к обеду разродилось дождем. Отряд временно прекратил движение. Все ждали решения избора. сбора. Скажет, надо переждать непогоду, придется сидеть в лесу и ждать. Завида злила подобная перспектива. Чеслав же и другие ведуны хранили видимое спокойствие. Только дружинники вместе со стяжником нервно бродили по окрестным кустам. Им явно не терпелось продолжить путь. Мыслимое ли дело, до столица столицы уркомыдов, осталось всего-то каких-то двадцать верст. Наконец Волхов и сбор принял решение и повелел двигаться дальше. Идти под проливным дождем, когда глаза от воды застят, невелико удовольствие. Мокрая одежда липнет к телу и хочется насухо вытереться. Но отряд упрямо шел вперед. Неожиданно лес кончился, и они оказались на опушке, за которой виднелся небольшой городок дворов на сорок. Там явно происходило что-то ужасное. Завет сразу же определил, что змеи вторглись в городок и захватили большую его часть. Несколько домов еще дымили. Проливной дождь спас город от пожарного разорения. Что видать? спросил волхв избор, подслеповато щуря глаза. «Кажется, граду пришел конец», ответил Край Далуда, стискивая зубы. «Смотрите, вон там, слева, третий дом от Демины», указал Завид. «Там что-то не то». «Сейчас разберемся», сказал Край. Он подозвал к себе двух воев и велел им проникнуть в город да поглядеть, что там и как. Сам же отряд отступил под темный полог леса. Вернувшиеся спустя час разведчики доложили, что в одном из домов забаррикадировались горожане. Сколько их там, выяснить не удалось. Они успешно держат оборону, «Только вот осаждающие их змеи свежи, в них полно боеприпасов, так что долго горожане не выдержат». «Что делать будем, владыка?» спросил Числав. «У нас свой путь, у них свой. Мы не можем рисковать нашим делом», задумчиво произнес Избор. «Да как же это так? Там же наши люди, мы не можем их там бросить. А что если там женщины и дети, а мы оставим их на погибель?» возмутился Завид, смело глядя в тусклые глаза Избора. «Плохо тебя учили, сынок!» «Как со старшими разговаривать», – холодно произнес волф Завид понимал, что и самому из Бору не по душе бросать на погибель людей, только не мог он рисковать возложенной на них задачей. «А что, если вы продолжите путь, а мы попытаемся выручить осажденных? Подкрадемся незаметно, да вдарим слаженно», – предложил край Далуда, у которого руки чесались в прямом смысле. «Сколько там ворогов? С полсотни? Сотня? А сколько вас?» «Вот то-то и оно», – разочарованно покачал головой Числав. «Мы все же попробуем», – продолжая нетерпеливо потирать руки, заверил стяжник. «Я пойду с ними», – твердо заявил Завид. Деревенский ведун, до да десяток притомленных походом воёв воев против пятер превосходящего противника. «Это верная погибель. Не позволю», – повысив голос, узрек избор. «Так что же делать?» – спросил в отчаянии Завид. Наступила тягостная тишина. Все все прекрасно понимали. Слово «волхва» – закон, но и… «Вместе пойдем», – решился сбор. «Если умно будем действовать, то и людей спасем, и сами из сечи живыми выйдем». Разведчики были опрошены основательно. Ведь каждая деталь могла сыграть роковую роль. Лучше знать мышеловку, в которую лезешь. Тогда велик шанс, что выйдешь из нее живым. В городок решили входить с трех разных сторон, чтобы по возможности посеять неразбериху в рядах змеев. Завид пошел в паре с Числавом и двумя дружинниками, Бором и Гамыслом. Один еще совсем юнец, второй серьезный, повидавший на своем веку воин. По виду Гомыслу пару лет осталось до заслуженной пенсии. Дружинники были облачены в боевые доспехи, вооружены короткими мечами и стержнеметами. У Числава тоже был стержнемет. Завид с подозрением косился на убийственную машинку. Перед вылетом из столицы он от такой отказался, привык полагаться на свой природный дар. Не мешкая, они выступили. Их отряд вынужден был забрать на полверсты вправо, обойти городок и спуститься с северного холма. Чеслав шел первым, осматривая окружающее пространство. Он же держал над отрядом полок невидимости. Завид попытался ему помочь, но получил резкую отповедь. Полок невидимости отнимал много сил, поэтому держать его долго Чеслав не собирался. Но и ослаблять отряд тоже не хотел. Враги появились внезапно, откуда их совсем не ждали. Два десятка змеев, вооруженных стержнеметами, окружили отряд Числава и тут же открыли огонь. Ведуны успели обернуться в силовой кокон, который отражал стержни. Дружинникам деваться было некуда. Магическими силами они не наделены, вот и попытались укрыться за дровянником. Какое-никакое, но укрытие. Бору удалось спрятаться. Высунувшись из-за бревен, он упустил очередь стержней в сторону змеев. Один из них рухнул с вроченной грудиной, даже доспех не спас. Гамыслу же не повезло. Он был уже в двух шагах от укрытия, когда прицельный огонь двух стволов ударил ему в спину. Он нелепо взмахнул руками, споткнулся и завалился на дровяник, выронив оружие. «Суки!» – заорал Бор, выскакивая из укрытия. «Мальчишка! Дурак!» – подумал Завид, взмахивая посохом. Невидимый выплеск силы сбил с Бора с ног и откинул его обратно за дровяник. И вовремя! «Не поспей, Завид, лежать бы Бору, разорванному стержнями». Не дав змеям опомниться, Завид бросился в атаку. Взмахнув посохом, он сформировал вокруг себя воздушный кокон и метнул его в сторону двух страшилищ, стоящих у него на пути. Невидимый шар смел с пути змеев. Этого замешательства хватило Завиду. Он подскочил к пытавшимся подняться с землевоином и набросил им на шею удавки. Специальное легкое заклинание, блокирующее дыхательные пути. «Змеи зашипели» и забились по земле, сжимая в удушке горло. Завид развернулся и посмотрел на Числава, проверяя, не требуется ли помощь. Ведун стоял в отдалении и размахивал руками, как ветряная мельница, сплетая заклинания и магические формулы, которые разлетались в разные стороны, уничтожая врага. Змеи пытались его достать, стреляли в него, тянули мечи, чтобы зарубить, но Числав их словно даже и не видел. В последний момент отражал атаки и тут же наносил смертельный удар. Завид загляделся на такую профессиональную работу, что чуть было не пропустил предательский удар со спины. Почувствовав движение воздуха, он резко обернулся, поднырнул под лезвие меча, летящего ему в голову, ткнул, не глядя, на вершие посоха и попал. Змей вскрикнул, отскочил в сторону, мотнул головой и вновь пошел в атаку. Меч сверкнул над головой. Завид принял его на посох. «Зачарованное дерево нельзя разрубить никакой сталью». Посохи изготавливали из древесины священной рощи, древнего леса волхвов и ведунов, пропитанный магией от корней до макушки. В сорвавшееся сус заклинания воспламенение ударило в голову змея. Охваченный в мгновение ока жадным пламенем, ворог закричал истошно, выронил меч, замолотил по себе руками, пытаясь сбить пламя, и тут же получился крушительный удар по голове посохом. Завид оглянулся. Чеслава окружили трое страшилищ. Слаши намелькали мечи в попытке дотянуться до него. Ведун крутился из стороны в сторону, отражая удары то посохом, то выплеском силы. Сильно же ему доставалось. Почувствовав в нем самого опасного противника, змеи сосредоточились на нем. Оборона высасывала из Чеслава последние силы. С десяток страшилищ уже бездыханно лежали на земле. «Но где же Бор? Почему он не поможет огнем и стержнемета старшему брату?» Немешкая, мешкая завид атаковал Страхолюдин. Взметнув посох, он испустил из него поток силы, который ударил им в спину. Доспехи под воздействием волшебства пошли складками. Змеев выгнуло дугой, и двое из них упали на колени. Воспользовавшись этим, Числав отправил огненную стрелу, сорвавшуюся с навершия посуха в грудь последнему змею. Тем временем Завид сплел в воздухе нити силы и обрушил на головы стоящих на коленях страшилищ, обжигающий дождь. Под его воздействием задымились разъедаемые доспехи. На поле боя не осталось живых врагов. И только тут Завид почувствовал, насколько сильно он устал. Пошатнувшись, он воткнул посох в землю и навалился на него всем телом. Такое ощущение, что за эти несколько минут боя прошла целая вечность, в которой он бегал по кругу, пытаясь побить мировой рекорд. Взглянул на друга. Тот выглядел не лучше. Чеслав тоже еле стоял на ногах, опираясь на посох. Сдавленно улыбнувшись, он кивнул, благодаря за своевременную помощь. Отдышавшись, Завит отправился на поиски Бора. Обогнув дровяник, он обнаружил дружинника, приколотого мечом к бревну. В глазах юнца застыло удивление. Его убийца лежал бездыханный рядом, с торчащим из оскаленной, устрашающей маски стержнем. «Жалко паренька, совсем еще мальчишка», – тихо произнес подошедший Чеслав. «Если мы не поторопимся, то скоро тут таких мертвых пареньков будет пруд-пруди», – зло ответил Завид. Где-то в отдалении слышались звуки перестрелки. Звонко били белградские стержнеметы и хищно огрызались автоматы змеев. Завид наклонился над мертвым врагом и протянул к нему руки. «Погодь!» – попытался его остановить Числав, но Завид уже потянул за концы маски, снимая ее. Он ожидал увидеть все, что угодно, но только не это. Под маской оказалась кипящая масса, завоняла тухлыми яйцами. «Зря ты это сделал», – сказал Чеслав. «Почему?» Никому еще не удавалось захватить страшилище живым или мертвым. В тот момент, когда они умирают, доспех наполняется кислотой. Пытались их в плен живыми взять, так они совершают ритуальное самоубийство причем с отчаянной жестокостью. На восстановление сил времени не было, но и отступать нельзя. Они были слишком близко к цели. Завид забрал из ослабевших рук мертвого Бора стержнемет и повесил его на шею. Чеслав последовал его примеру, обзаведясь вражеским автоматом. «Силу беречь надо. Уж очень много тут страхолюдин бродит», пробурчал Чеслав. Завид был с ним согласен. Они продолжили путь. До осажденного змеями дома оставалось всего ничего каких-то полверсты извилистыми улочками. Только бы успеть. Только бы зажатые в угол люди не отчаялись и не сдались под напором нечисти. Но обнаружилось новое препятствие. Открытый пятачок между двумя обнесенными каменными заборами богатых домов. Видать, местная знать тут обитала. Стоило виду нам вступить на этот пятачок, как пространство вокруг мигом вскипело от огня. Змеи, казалось, были повсюду. Они простреливали каждый клочок земли на этом проклятом богами пятачке. Заранее, почувствовав опасность, ведуны обернулись в силовые коконы, предохраняющие их от пуль, и медленно отступили назад, в переулок. Только там Завид заметил неестественную бледность Числава. Он успел поддержать друга, когда тот упал. Аккуратно опустив его на землю, Завид осмотрел Числава. Так и есть, ему не хватило сил на полноценную силовую защиту. Слишком много энергии он израсходовал в предыдущей схватке. Несколько пуль все-таки прорвались. Внимательно осмотрев раны, Завид занервничал. «Нужен срочно волхв или другой ведун. Только они способны помочь Числаву. Его собственные силы на исходе. Он не сможет излечить себя. Да и Завид выдохся». «Что, так плохо?» – ухмыльнувшись, спросил Числав. «Скверная рана», – честно признался Завид. «Прошу, не подведи!» – едва изрек Числав, и в следующее мгновение он был уже мертв. Завид сперва ничего не понял. Он пытался зажать рану, чтобы остановить кровь. Судорожно вспоминал известные ему лечебные заклинания. Когда же посмотрел в стекленеющие глаза Числава, отчаяние завладело им. Все напрасно. Аккуратно положив тело друга на землю, Завид поднялся, сбросил с плеча стержнемет, взял двумя руками посох, поднял его над головой, вспоминая старое заклинание, доставшееся ему от учителя. Вокруг него стали стягиваться черные вихри, Поднялся не весь откуда взявшийся сильный ветер. Он вкладывал в эту ворожбу всю силу, которая оставалась у него. В следующую минуту на убийственный пятачок ворвался настоящий ураган. Змеи даже позабыли о том, что они держат в руках автоматы, настолько были напуганы увиденным. Кто-то пустил пару очередей, но они сгинули в черной вращающейся воронке. Ураган обрушился на каменные ограды, перемалывая их кирпичи. Дотянулся до вражеских огневых точек, сминая их, оставляя после себя перекрученные мертвые тела. Сила богов пошла гулять по пятачку, расчищая его, превращая в пустошь. Через какие-то несколько минут дело было окончено. Ураган оставил после себя лишь мертвецов и развалины. Он резко обрушился вниз, вошел в землю и растворился в ней. На площади остался лишь еле стоящий на ногах завид. он пошатнулся, воткнул посох в землю, навалился на него, но не устоял и упал. Сознание покинуло его. Очнулся он лишь под вечер и обнаружил, что лежит на широкой деревянной скамье и смотрит в высокий темный потолок, украшенный паутиной. «Тятенька! Тятенька! Он проснулся!» – раздался над ухом громкий мальчишеский голос. Завид поморщился от резких звуков, с трудом поднялся и сел на скамье. Перед глазами все плыло. Он откинулся на деревянную стену, чтобы вновь не потерять сознание, и закрыл глаза. «Оклемался-таки герой!» – послышался тихий старческий голос. Завид видел перед собой смазанную картинку и никак не мог сфокусировать зрение. Лицо старика расплывалось в бледное пятно, высвеченное яркими светильниками. «Пить!» – тихо попросил ведун. «Что?» – переспросил старик. Завид повторил. Ему тотчас принесли баклажку с каким-то отваром. Горькое, но в то же время очень ароматное и вкусное пойло. Ведун пил жадно, захлебываясь и проливая на рубаху. Наконец, он оторвался от баклаги и шумно задышал. Ты был на грани, всего лишь маленький шажок, и ты переступил бы эту грань, и тогда бы не смогли бы тебя вернуть, произнес старик. Где я? Мы отвоевали град это дом кузнеца Микулы, который не сдался и держал оборону супротив врага, пока мы не подоспели. Завид всмотрелся в лицо старика. Очень уж знакомым показался ему голос: так и есть, волк и сбор, только очень уж постаревший, осунувшийся, уставший. Что это с ним приключилось? То, что ты сотворила шеломила противника. Но нельзя так расходовать себя. Силы волшебные не безграничны. Если исчерпать себя до донышка, то можно и богам душу отдать. Нужно беречь себя и экономно израсходовать энергию», – говорил Избор. «А что я сотворил?» – спросил Завид. Он и правда ничего не помнил. Всесокрушающий ураганный ветер. Он целый квартал землей сравнял и уполовинил ряды противника. Перед внутренним взором Завида встали яркие картины сметающего все на своем пути урагана. Он поморщился. «Я и сам не знаю, как у меня это получилось. Вспомнил заклинание, которое разрабатывал Коляда. Только у него что-то не вязалось. А у меня сложилось сразу в одну картинку. И я ее тут же пустил в ход. И вот как оно вышло». Завид осекся. Он вспомнил, почему пришел в такое неистовое состояние. «Числав! Старый друг умер у него на руках. Я все знаю». Волх словно прочитал его мысли. «Мой ученик тоже не жалел себя. Ослаб и погиб. Змеи заплатили за это». По возвращении в священную рощу мы оплачем его. Но сейчас нам надо двигаться дальше». Завид зашевелился, пытаясь подняться, но и сбор его остановил. «Погоди, ты еще очень слаб. На один день мы задержимся у Микулы. Завтра продолжим путь. Отдыхай». «Мы победили?» – спросил Завид. «Да, никто из ворогов не ушел», – авторитетно заверил Волф. «Так что, думается мне, они теперь не скоро сюда воротятся». Точно, Владыка, поддержал вошедший стяжник. Покуда очухаются, да дозор пошлют узнать, в чем дело, да пока вновь изготовятся на грации идти. Думаю, сутки у нас точно есть. А ты не радуйся, одернул его Избор. Следи за путями, да небушком. Уже Владыка, коротко отозвался край, задетый за живое. С чего бы это Волк засомневался в его профессиональных качествах. Ну и гоже, кивнул избор, да и мы с виду нами свои дозоры поставим. Победили, стало быть, выдохнул Ведун. «Как есть, хотя нам это и встало дорого», – с сожалением в голосе сказал избор. «Сколько?» «Включая тебя, осталось восемь ведунов, еще четверо дружинников и край долуда, вот и весь отряд. Четверо ведунов осталось в этом безымянном городе. И правда, очень высокая цена. Но стоило ли это того?» «Скольких мы спасли?» «Сорок с лишним человек, в основном женщины, дети и старики». «Значит, все-таки стоило, по крайней мере, он попытается себя в этом убедить». Я хочу выйти на улицу. Сейчас ночь. Мне надо. Душно тут. И пиво бы мне, если есть», – попросил Завид. «Как же нету. Всегда есть. Для избавителей так и запросто. Сейчас все будет», – засуетился пузатенький мужичок. «Видать, это и есть кузнец Микула». Завид попытался подняться, но его шатало. Слишком слаб он был. Избор властно мотнул головой, и тут же ведуна поддержали крепкие руки края долуды. Вместе они прошли по большой комнате, вышли в коридор и через него во двор. Стяжник подвел ведунаг к заваленке и аккуратно усадил его. Благодарю, кивнул Завид. Он поднял голову к черному, усыпанному звездами небу. Какой же свежий и дурманящий воздух! Рядом сел волх и сбор. Некоторое время они сидели молча, наслаждаясь бескрайним небесным простором. Откуда-то из этой черноты прилетели страшилища, чтобы выжечь их землю. Неужели в этой красоте есть что-то страшное и уродливое, способное на такое? Зачем все это? Неожиданно спросил Завид. «О чем ты? Зачем мы идем на вражескую территорию? Что может сделать группа ведунов против хорошо вооруженного многотысячного войска противника?» «Змеи высадили здесь потому, что их пропустили», – ответил избор. «Что?» – не в силах в это поверить, – переспросил Завид. «ПВО земель Уркамыдов молчала, что позволило войскам змея беспрепятственно высадиться в их уделе. Мы идем в Мытово, главный град бояр Уркамыдов, чтобы выяснить степень их предательства». Вот стало быть оно как. Мда. Принесли пиво. Больше они ни о чем не разговаривали, всматривались в ночное небо, думая каждый о своем. До войны завид никогда не бывал в Мытова, столице боярского рода Уркамыдов. Если бы ему не довелось увидеть своими глазами Белград, то, наверное, Мытово произвело бы на него неизгладимое впечатление. А так город как город. Большой, правда, но все же со столицей княжества не сравнить. Разделенный быстрой рекой и на две равные части, город кипел и бурлил, что ароматный суп в кастрюле у доброй хозяйки. Купеческие и ремесленные кварталы полнились людьми с утра до вечера. К пристаням прибывали корабли с разных уголков княжества с трюмами полными грузов. На аэродромы садились гражданские и военные суда. Так, наверное, было раньше. Только теперь город выглядел притихшим, словно затаившийся в засаде волк перед нападением на жирную овечку, отбившуюся от стаи. Возле причалов, раскачиваясь на волнах, стояли корабли. Их больше не ждали в дальних краях. Они спали до лучших времен. С аэродрома продолжали взлетать малые и средние ладьи и юркие кочи, только все больше причудливых, чуждых чем конструкций. Отряд ведунов засел на холме в нескольких верстах от города. «С наступлением ночи пойдем», – сказал избор, хмуро оглядывая местность. «Без нужды не волховать и не ворожить, силу свою на замке держать». «На земле это теперь чужая сила поселилась, а нас не так много, чтобы открыто сражаться против ворогов. Дело, говоришь, владыка. А до вечера лучше в лес вернемся, чтобы на глаза залетному патрулю не попасться», – сказал край долуда, развернулся и первым побрел в сторону леса. И сбор последовал за ним. Потянулись следом и ведуны. Завид ушел с поляны последним. Перед отступлением под полок леса он все-таки решился нарушить приказ волхва». Ведун напустился на колени, закрыл глаза и посмотрел мысленным взором на город, лежащий перед ним. И тут же разорвал контакт, словно мальчишка, подглядывавший в замочную скважину и получивший за это дверью полбу. Он и подумать не мог, что за городом следили. Десятки разноцветных чарующих струн окружили пульсирующим куполом мытого. Если бы он хоть на миг задержал мысленный взор и попытался проникнуть внутрь, то его присутствие тотчас же засекли бы. И тогда прощай, тайная операция. Из-за его недальновидности их тут же накрыли бы и повязали. Хотелось надеяться, что его вылазку все-таки не заметили, и им не угрожает опасность». Поднявшись с колен, Завит развернулся и побрел в сторону леса, грузно наваливаясь всем телом на посох. Он еще не до конца оклемался после черного урагана, да и волховская вылазка изрядно силы из него попила. Как бы теперь товарищи не заметили его состояние и не сделали далеко идущих выводов. Они были уже близко к цели, но сколь многим им пришлось пожертвовать ради этого. Завид вспомнил Чеслава.